Глава шестая. Луч света. Три детектива забыли обо всем на свете в жарких профессиональных дебатах. И я решил идти один в наши скромные гостиничные апартаменты. Неожиданно меня увлекла прогулка по аллеям, примыкающего к дому старинного парка. Ровные ряды тисов, причудливо подстриженных по старинной моде, окружали его темной стеной. На живописном пространстве маленькой лужайки были устроены солнечные часы. Я остановился, очарованный умиротворяющей тишиной этого уединённого места. Здесь не существовало ни тревог, ни несчастий. И казалось невероятным, что совсем недалеко отсюда, на полу высокой старинной комнаты, лежит в крови изувеченное тело человека. Однако вскоре выяснилось, что и сюда проникла зловещая тень. Пока я бродил, стараясь успокоить смятённые чувства невозмутимостью природы, мне пришлось стать свидетелем неприятной сцены, грубо вернувшей меня к трагической действительности. Я уже говорил, что украшением парка были замыкающие его ряды старых тисов. В дальнем конце парка они сливались в сплошную зелёную изгородь. Подходя к тисам, я вдруг услыхал низкий мужской голос, которому то и дело вторил нежный ручейёк женского смеха. Минуту спустя я обогнул край изгороди, и глазам моим предстала пара, сидящая на каменной скамье. Миссис Дуглас, а рядом Баркер. Вид её меня поразил. В гостиной она держала себя скромно и сдержанно, но не скрывая горя. Теперь же в её лице от притворной скорби не осталось и следа. Губы дрожали от смеха и вся насияла радостью жизни, внимая словам мужчины. Баркер сидел, подавшись вперёд, упёршись локтями в колени и сцепив пальцы. Ответная улыбка озаряла его красивое и самоуверенное лицо. В сегодняшнем мгновении позже Заметили они меня и тут же надели свои прежние скорбные личины. Торопливо обменявшись несколькими словами со своей собеседницей, Баркер поднялся и приблизился ко мне. "Прошу прощения, сэр", сказал он. "Я имею честь разговаривать с доктором Уатсоном?" Я поклонился с подчёркнутой холодностью, которая, надеюсь, дала им понять, какое впечатление они произвели на меня. Мы так и подумали, что это вы. Ибо ваша дружба с мистером Шерлоком Холмсом хорошо известна. Не будете ли вы так любезны уделить минутку миссис Дуглас? Я последовал за ним с самым суровым видом. В этот миг, видение распростёртой на полу фигуры человека опять возникло в моём воображении. А здесь, всего через несколько часов после ужасной гибели, его жена и самый близкий друг Смеются за кустами в его саду. Я приветствовал леди со всей сдержанностью, какую позволяла вежливость. Ещё недавно глядя на неё в гостиной, я печалился её печалью, болел её болью. Теперь же её вопрошающие глаза смотрели в равнодушное лицо. Вы, верно, считаете нас бессердечными или легкомысленными? Я пожал плечами. Меня это не касается. Возможно, когда-нибудь вы перемените своё мнение. Если бы только вы знали. Доктору Уатсону совсем не обязательно что-то знать, быстро сказал Баркер. Как он вырузился, его это не касается. Совершенно верно заключил я. Разрешите мне продолжить мою прогулку. Ещё секунду, пожалуйста, с мольбой произнесла женщина. Есть один вопрос, на который только вы можете ответить. От него зависит слишком многое. Вы знаете, мистер Холмс и его отношение с полицией лучше, чем кто-либо другой. Я не сомневаюсь, что вы передадите ему подробности нашей встречи. Но так ли необходимо доводить это до сведения полиции? Это очень важно, энергично подхватил Баркер. Он расследует дело самостоятельно или они работают вместе? Полагаю, что я не вправе отвечать на ваш вопрос. Я прошу, я умоляю вас, доктор Ватсон. «Вы окажете мне неоценимую услугу, если ответите!» В ее голосе прозвучала такая горячая мольба, что я на миг забыл о ее предательстве, движемой единственным желанием повиноваться. «Мистер Холмс — независимый следователь», — сказал я. «Он сам себе хозяин и действует по своему разумению. Но, конечно, он в самых лояльных отношениях с полицией и ни в коей мере не станет скрывать от нее факты, которые могут помочь правосудию. Мне нечего добавить к этому, за более подробным ответом советую обратиться прямо к мистеру Холмсу. После этих слов, слегка приподняв шляпу, я отправился прочь, оставив их сидеть в своём укромном уголке. Прежде чем скрыться за деревьями, я обернулся. Они с жаром разговаривали, и по их глазам, устремлённым на меня, я понял, что предметом разговора Являются только что сказанные мной слова. Конечно, я не замедлил рассказать Холмсу об этой неожиданной встрече. — Мне ни к чему их секреты, — пожал плечами Холмс. Весь день он провел в замке с двумя своими коллегами и, вернувшись в гостиницу к пяти, с волчьим аппетитом накинулся на еду, которую я заказал для него. — Нет, Ватсон, их признания мне не нужны им. Хуже нет хранить секреты людей, которым грозит арест за сговор и убийство. Вы думаете, до этого дойдёт? Холмс был в самом весёлом, я бы даже сказал, озорном расположении духа. Мой дорогой Ватсон, вот сейчас истреблю четвёртое яйцо и посвящу вас в суть дела. Не могу сказать, что мы уже докопались до истины, до этого пока ещё далеко. Но как только мы найдём вторую гантель, Гантель? Боже мой, Вотсон, неужели вы не поняли, что всё дело в пропавшей гантели? Ладно, ладно, не отчаивайтесь. Между нами говоря, я уверен, что ни инспектор Мак, ни местный король Сыска не придали никакого значения этому факту. Одна гантель, Вотсон. Вообразите себе атлета с одной гантелью. Одностороннее развитие мышцы, искривление позвоночника одним словом, урод. Он продолжал жевать, взирая на мои жалкие и умственные потуги с удручённым видом, которому мало соответствовали сияющие лукавством глаза. Его отличный аппетит в этот вечер непревержимо свидетельствовал о буддачном ходе расследования. У меня ещё совсем свежи были воспоминания о целых днях и ночах без еды и сна, когда его загнанный в тупик разум бился над неразрешимой задачей. а обычно живое выразительное лицо обретало аскетическую отрешенность, обозначавшую глубокую сосредоточенность мысли. Он зажег трубку и, уютно устроившись в потертом гостиничном кресле, предался рассуждениям, которые было бы вернее назвать мыслями вслух. Ложь, Вальсон, необъятная, самоуверенная, безоглядная, рассчитанная на дураков. Вот с чем столкнулись мы с самого первого слова. Это наша посылка. Вся история, рассказанная Баркером, ложь. Но её полностью подтверждают показания миссис Дуглас. Следовательно, она тоже лжёт. Они оба лгут, а это и есть преступный сговор. Сразу встаёт вопрос: почему они лгут и в чём заключается та правда, которая не таксилится у тай Давайте, Ватсон, вместе попробуем отделить правду от лжи. Как я догадался, что они лгут? Выдумка очень уж неумелая, не в ладах с элементарной логикой. Вы только подумайте, Ватсон. Согласно их рассказу, преступник, располагая всего одной минутой после убийства, снял с пальца убитого кольцо, находившееся под другим кольцом, Снова надел это другое кольцо, поступок совершенно бессмысленный и потому невероятный. И положил возле своей жертвы карточку с таинственной надписью: Вы вправе возразить, хотя я уверен, вы не станете возражать в Атсоне, вы для этого слишком умны, что кольцо могло быть снято до убийства. Тогда я вам напомню, что свеча горела очень недолго. Следовательно, разговор был короткий. Подумайте, мог ли Дуглас, человек исключительно бесстрашный, отдать по первому требованию обручальное кольцо? Об этом просто не может быть речи. Я абсолютно уверен, что негодяй оставался какое-то время наедине с мёртвым, и, конечно, лампа при этом горела. Смерть, безусловно, произошла от пули, значит, ружьё должно было выстрелить немного раньше, чем нас пытаются уверить. Это не простая ошибка. В подобном деле таких ошибок не делают. Стало бы перед нами явный сговор двух людей: Баркера и миссис Дуглас, слышавших выстрел и давших ложные показания. Когда же я докажу, что кровавый след на подоконнике сделан самим Баркером, то вы согласитесь, что дело можно бернуться для него слишком серьёзно. Теперь попробуем решить. когда же в действительности было совершено убийство. Слуги ходили по дому вплоть до половины одиннадцатого, значит, в это время Дуглас был еще жив. Без четверти одиннадцать все удалились по своим комнатам, кроме Эймса, который задержался в буфетной. Когда вы сегодня ушли, Ватсон, я поставил маленький эксперимент. Закрылся в этой самой буфетной, а Макдональд пошел в кабинет и стал как можно громче шуметь. Уверяю вас, если все двери закрыты, в буфетную не доносится ни одного звука. Другое дело комната экономики, которая находится на полдороге в буфетную. В ней я смутно слышал голос Макдональда, когда он орал в кабинете во всю свою шотландскую глотку. Выстрелы за брезе был сделан убийцей в упор, а стало бы прозвучал приглушённо. Но экономка в ночной тиши услакала его, хотя бы её признанию она туго на ухо. Ей показалось, где-то хлопнула дверь. Во сколько же эта дверь хлопнула? Как мы помним, за полчаса до начала переполоха, то есть без четверти 11. Это и есть, я уверен, действительное время убийства. А если это так, необходимо выяснить, что делали баркер и жена Если принять, что не они убили в промежутке между без четверти 11 до четверть двенадцатого, то есть до той минуты, когда зазвонил звонок вызывающей служб. Что они делали эти полчаса? Почему сразу не подняли тревогу? Вот что мы должны выяснить в первую очередь, если хотим приблизиться к решению проблемы. Не сомневаюсь, сказал я, что между этими двумя Существует полное согласие. Это женщина безнравственная и бессердечная существо. Не прошло и нескольких часов после убийства мужа, а она уже весело смеётся с шутком другого мужчины. Да, это так. Уже в самом начале, услышав о несчастье, она не проявила себя образцовой женой. Вам хорошо известно, Ватсон, я отнюдь не поклонник женского пола. Но мой жизненный опыт говорит, на свете мало любящих женщин, которых можно словом остановить на пороге комдаты, где лежит тело убитого мужа. Если мне суждено жениться Ватсон, постараюсь воспитать свою жену так, чтобы никакой экономке не удалось увести её подальше от того места, где я буду лежать бездыханный. Всё это очень плохо поставленный спектакль. Даже самый тупой следователь обратил бы внимание на полное отсутствие воплей, слёз, словом обычной женской реакции на смерть. Да только одно это наводит на мысль о преднамеренном сговоре. Так вы решительно думаете, что Баркера и мисс Дуглас виновны в убийстве, спросил я. Ваши вопросы всегда поражают меня своей убийственной прямотой. Холм смахнул трубкой в мою сторону. Они разят на повал Если бы вы спросили: "А что миссис Дуглас и Баркер знают, кто убил и утаивают правду?" Я не сомневаюсь, ответил бы: "Да". Но ваш бескомпромиссный вопрос пока ещё висит для меня в воздухе. Давайте проанализируем факты, которые не дают мне ответить на него положительно. Предположим, эта пара связана узами запретной любви, и они замышляли избавиться от человека, мешающего их счастью. Это предположение ни на чём не основано. Осторожные расспросы слуг и соседей не бросили на них ни тени подозрений. Наоборот, всё свидетельствует о том, что муж и жена были очень привязаны друг к другу. Уверяю вас, этого не могло быть, возразил я, вспомнив счастливые, весёлые и такое прекрасное лицо в саду. Во всяком случае, они произвели именно такое впечатление. Хорошо, допустим, что любовники вели себя с предельной осторожностью, сумели ввести всех в заблуждение, а тем временем замышляли убийство. Но так уж случилось, что над головой мужа нависла еще одна опасность. «Но мы о ней знаем только с их слов», — резонно заметил я. У Холмса на лице опять отразилась работа мыслей. «Вы, Ватсон, я вижу, придерживаетесь того мнения?» что в словах этой парочки нет ни крупицы правды. А значит, не было никакой охоты за Дугласом тайного общества Долины страха, босса Мак, не помню кто и всего прочего. Хорошо, попробуем принять вашу чёрно-белую версию. Итак, они сочинили историю о грозящей Дуглусу опасности, чтобы направить полицию по ложному следу. С этой же целью Баркер намалевал пятно до подоконники Я оставил возле трупа заготовленную заранее карточку. Всё это не противоречит вашей версии. Но как быть с остальными подробностями, которые не встраиваются в общую картину, но от которых так просто не отмахнёшься? Почему для убийства был выбран обрез? Да к тому же американского производства. Как можно было надеяться, что на выстрел не прибегут? Экономка по чистой случайности не пошла смотреть, кто так поздно хлопает дверью. Вы можете это объяснить, Ватсон? Признаюсь, не могу. Опять же, если женщина и ее любовник затеяли убийство мужа, что за ребячество устраивать возню с опручальным кольцом, афишируя тем самым свою вину. Вы полагаете, это очень осмотрительно с их стороны? Думаю, нет. Далее. Зачем инсценировка с велосипедом? Самый тупой полицейский, не задумываясь, скажет, что тут они дали маху, ведь лучше велосипеда ничего нет, когда надо поскорее удрать. Да, всё это необъяснимо. Однако не существует такой комбинации событий, которую человеческий ум не мог бы логически объяснить. Попробуем выстроить события в разумной последовательности, просто так, в виде Небольшое упражнение для ума, не претендую на открытие истины. Дадим волю воображению, ибо известно, что в воображении мать прозренье. Предположу, что Дуглас совершил когда-то постыдный поступок или даже преступление. Следствием чего и явилось это убийство, содеянное неким мстителем, приехавшим издалека. Этот мститель по какой-то причине, пока для меня не ясной, похитил с пальца убитого обручальное кольцо. Напрашивается мысль, что виндетта связана с первым браком Дугласа и кольцо имеет к ней какое-то отношение. Далее убийца не успел скрыться до появления Баркера и миссис Дуглас. Он пригрозил им, что всякая попытка арестовать его приведёт к разоблачению Дугласа и публичному скандалу. Обдумав создавшееся положение, наша парочка сочла за лучшей отпустить его. Они опустили мост. Это делается бесшумно и затем подняли вновь. По каким-то соображениям преступник решил, что бегство на велосипеде более опасно. Поэтому он спрятал велосипед в кустах. Когда эту улику найдут, он будет уже далеко и поспешил скрыться. По-моему, всё пока в рамках вероятного, как вы полагаете? Да, несомненно, без особого энтузиазма согласился я. Не будем забывать, Уатсон, что бы здесь ни произошло в действительности, ординарным это не назовёшь. Впрочем, продолжим нашу мысль. Итак, наша пара, как видите, возможно допустить их невиновность, понимает, что отпустив преступника, Они поставили себя в опасное положение. Им трудно будет доказать свою непричастность к убийству. Они наспех придумывают довольно несложную инсценировку. Баркер, измазав свою туфлю в крови, делает отпечаток на подоконнике. К счастью для них, выстрела больше никто не слыхал, и они позвонили слугам только через полчаса после убийства. И как вы собираетесь это доказывать? Если в деле замешан посторонний, его выследят и арестуют. Это было бы самое неопровержимое доказательство. Если же нет, к нашим услугам далеко ещё не исчерпанный арсенал научных методов. Я уверен, вечер, проведённый мною на месте преступления в кабинете Дугласа, значительно продвинет следствие вперёд. Целый вечер в одиночку на месте преступления я скоро туда отправлюсь. достапочкенный Эймс всем сердцем на стороне Баркера, так что он меня впустит. Кто знает, может, в этой мрачной комнате на меня снизойдёт вдохновение. Я верю в силу воздействия особой атмосферы места. Вы улыбайтесь, друг мой. Что ж, посмотрим. Кстати, вы захватили с собой свой большой зумт? Он здесь? Отлично. Если вы не возражаете, я позаимствую его сегодня. Разумеется, но только зонт плохое оружие. Вдруг возникнет опасность. Ничего серьёзного не предвидится, а то бы я попросил вас пойти со мной. Но зонт ты возьму. А пока я жду возвращения моих коллег из Стамбрич-Уэлса. Они там пытаются выяснить, кто владелец велосипеда. Инспектор Макдональд и Уэйтмесон вернулись в замок поздно вечером. Вид у них был взволнованный, значит, поездка оказалась успешной. Признаюсь, я сомневался, что в деле замешан посторонний, начал Макдональд. Но теперь прочь все сомнения. Мы узнали, чей это велосипед, и привезли описание его владельца. Как сразу продвинется расследование? сдаётся мне дело близко к завершению, улыбнулся Холмс. Поздравляю от всего сердца. Я исходил из того факта, что в последнее время мистер Дуглас Был явно чем-то обеспокоен. Это беспокойство появилось у него сразу после возвращения из Тамбрейшоилса. Значит, именно там он узнал об опасности. Отсюда следует, если тот, кого мы ищем, ехал на велосипеде, то скорее всего, не откуда-нибудь, а из Тамбрейшоилса. Мы взяли велосипед и прошлись с ним по местным гостиницам. Хозяин Орла Коммерцы Тот же признал в нём велосипед одного из своих постоянцев по имени Харгрив. 2 дня назад он записался как приезжий из Лондона, но точного адреса не оставил. Всё его имущество составляли этот велосипед и небольшой саквояж. На саквояже имеется ярлык лондонской фабрики, вещи в нём английские. Сам же Харгрив, без сомнения, американец. Так-так, сияющим лицом воскликнул Холмс. Вы, как вижу, не теряли даром времени, пока мы тут с моим другом выстраивали всякие теории. Оказывается, практика, но и рас может обскакать теоретика, а? Мистер Мак. Я-то, конечно, согласился, почтённый инспектор. По-моему, все обнаруженные факты подтверждают вашу теорию, Холмс, заметил я. Может, да, а может и нет. Но чем же закончились ваши изыскания, мистер Мак? Вы установили личность владельца велосипеда. Это оказалось невозможно. Не осталось ни одной ниточки. Среди вещей нет ни документов, ни писем. На одежде ни одной метки. На столе в его номере лежала карта велосипедных троп Сассекса. Хозяин сказал, что вчера утром он уехал за телен на велосипеде и с тех пор о нём ни слуху, ни духу. И это как раз больше всего меня удивляет, мистер Холмс. — заметил Уайт Мейсон. — Чтобы не привлечь внимание к своей персоне, он должен был вернуться в гостиницу, как положено обычному туристу. Ведь знал же он, что хозяин обратится в полицию, и его исчезновение будет связано с фактом убийства. — Все это так. Но надо отдать должное его хитроумию, ведь он до сих пор не пойман. Так какова же все-таки его внешность? Макдональд открыл блокнот. Тут у меня записано то немногое, что мы узнали. Надо сказать, никто не обратил на него особого внимания, но по крайней мере нет противоречивых показаний. И порт IEEE и клерк и горничная все говорят одно. На вид ему лет 50, рост около 5 футов 9 дюймов, волосы и усы с проседью, нос с горбинкой, лицо по единодушному заключению свидетелей жестокое, если не сказать свирепое. Отбросьте выражение лица, и можно подумать, что это описание самого Дугласа заметил Холмс. Он тоже был лет пятидесяти, волосы и усы подёрнуты сединой, тот же рост. Ещё какие приметы? Он носит серый двубортный костюм, а на улице надевает короткое жёлтое пальто и кепку. Как насчёт нашего обреза? Он как раз по размерам со квояжа. Харгрив мог бы носить его и под пальто. В свете новых фактов, что можно сказать о деле в целом? Вот возьмём мы его, мистер Холмс. А это непременно случится. Ибо его приметы стали известны всей Англии уже через 5 минут после того, как стали известны нам, и всё прояснится. А сейчас чего гадать? Но, в общем, мы значительно продвинулись вперёд, ответил МакДональд. Он спрятал блокнот в карман и продолжал. «Я хотел бы подвести итоги. Нам известно, что американец, назвавшийся Харгрейвом, прибыл в Танбридж-Уэллс за два дня до преступления с велосипедом и с акваяжем. В с акваяже у него был обрез, значит, он ехал с намерением совершить убийство. Вчера утром он отправился на велосипеде в Берлстон, спрятав двустволку под пальто. Здесь, насколько нам известно, его появление никто не заметил. На шоссе пол novel велосипедистов, а к парку можно подъехать, минуя деревню. Затормозив у рва, он спрятал велосипед в кусты и сам где-то притаился, не спуская глаз с дома в ожидании Дугласа. Двустволка не самое лучшее оружие для стрельбы под крышей, но он и не собирался стрелять в доме. Он думал убить Дугласа под открытым небом. Из такого ружья трудно промахнуться, а выстрел в сельской Англии, где охота дело обычное, вряд ли кого-нибудь удивит. Всё это очевидно, согласился Холмс. Однако мистер Дуглас так и не появился. Что было делать? Оставив в кустах велосипед, Харгрив в сумерках приближается к дому. Мост опущен, никого вокруг нет, и он решается проникнуть в дом, придумав, без сомнения, какой-то предлог. друг кого-нибудь встретит. Но он никого не встретил. Проскользнув в ближайшую дверь, оказался в кабинете и спрятался за штору. В окно он видел, как поднимали мост. Значит, уходить придётся через неглубокий, но всё-таки наполненный водой ров. Он ждал до четверти двенадцатого и дождался. Дуглас, совершая свой обычный вечерний обход дома, вошёл в кабинет. Харгрив застрелил его. и скрылся тем путем, который наметил, стоя за шторой. Он понимал, что служащие гостиницы опишут его внешний вид, если им покажут велосипед. Он оставил эту улику в кустах и отправился в Лондон каким-то иным образом. — Ну, что вы на это скажете, мистер Холмс? — Что ж, мистер Мак, ваша версия ясна и логична. Но у нее один конец, а у моей версии... совсем другой. Я утверждаю, убийство было совершено на полчаса раньше, чем показали Баркер и миссис Доуглс. Между ними существует сговор. Они вместе что-то утаивают от полиции. Они содействовали побегу убийцы, во всяком случае, застали его на месте преступления, сфабриковали улику, убеждающую в том, что преступник ушёл через окно. тогда как, скорее всего, они сами и выпустили его через мост. Так я представляю себе эту часть драмы. Оба детектива, как сговорившись, покачали головами. — Если это правда, мистер Холмс, на нас свалилась еще одна загадка, — сказал лондонский инспектор. — К тому же почище первый, — прибавил Уайт Мэйсон, — миссис Дуглас никогда в жизни не была в Америке. Какие у неё могут быть отношения с убийцей-американцем? Ведь не стало бы она помогать совершенно чужому человеку. Я согласен. Всё ещё больше запуталось, ответил Холмс. Поэтому я решил сегодня вечером провести маленький эксперимент. Возможно, она откроет нам глаза на многое. Не будет ли нужна наша помощь, мистер Холмс? Нет-нет. Темнота и зонтик доктора Ватсона вот мои помощники на сегодня. — И еще Эймс, верный Эймс, должен будет кое в чем просветить меня. В каком бы направлении ни работала моя мысль, джентльмены, она всегда сводилась к одному фундаментальному вопросу. Почему атлет, развивающий мускулатуру, пользовался таким странным снарядом — одной гантелью? После своего одинокого бдения Холмс вернулся в гостиницу за полночь. Мы с ним спали в одной комнате с двумя кроватями. Ничего лучшего эта маленькая сельская гостиница не могла нам предложить. Его приход разбудил меня. "Ну что, Холмс?" пробормотал я с Просони. "Что-нибудь прояснилось?" Он стоял рядом с моей постелью, держа в руке свечу. Вдруг его высокая, сухопарая фигура нагнулась ко мне. "Послушайте, Ватсон", прошептал он. Вы не боитесь спать в одной комнате с сумасшедшим? С субъектом, страдающим ржижением мозгов? С идиотом, у которого их вообще нет? Ни капельки не боюсь, с удивлением ответил я. Вот и славно, сказал он и больше в ту ночь не прибавил ни слова.